Вера. Вера? Слава удивлен. Или нет, скорее он растерян и зол. Не знает, как реагировать на мое присутствие. И девка, болтающаяся на его руке, смотрит на меня насмешливо, с едва прикрытой брезгливостью. Высокомерно щурится, покачивая картонным пакетом с логотипом известной фирмы, производящей белье. Торба болтается на ее пальчике, увенчанном острым ногтем стилетом которая она бы наверняка с удовольствием вонзила мне в еремную вену. Хотя я ей не соперница, и она это прекрасно осознает. А я вдруг ощущаю себя совсем убогой. Что ты тут делаешь? Или теперь художником-иллюстратором стали доступны торговые центры ценовой категории люксори? Слоник, кто это? Нервно интересуется капризная девка, поправляя норковую горжетку на узких плечиках. Я вижу, как вздрагивает Славка. Смотрит на фею глазами преданного пса. Он никогда так не глядел на меня, ни разу в жизни. Ею можно гордиться, на показ выставлять и не стесняться. Это не любовь, наверное, а чувство собственного раздутого эго. Но Славке это нравится — иметь, покупать, раздуваться от собственной значимости. Он всегда таким был, а я не оправдала. «Девушка, мы не подаем и сектантские брошюры не собираем». Я не... Слав, ты, может, объяснишь своей девушке, кто я? Лепечу, чувствую себя полнейшей дурой. Дно пробито, как говорит Мойва. А зачем? Слава удивлен. А и вправду, кто я? Моей невесте не нужна излишняя информация. Вы знакомы? Кривит гелевые губки красотка. Слоник, тебе надо быть более разборчивым в знакомствах. Давно нищие страшилки входят в круг твоих интересов. «Или я что-то о тебе не знаю?» «Мне кажется, что на мою голову вылили ведро помоев, и хочется сжаться до размера микрона и исчезнуть. Хуже уже и быть, наверное, не может. Хотя я погорячилась. Может. Верунчик!» «Слышу я жизнерадостный, сочащийся приторной патокой голос моего нового начальника, раздающийся за спиной. Боже, он же все слышал. И теперь жаждет добить». Сильная рука обнимает меня по-хозяйски за талию и так крепко держит, что я даже при желании не могу двинуться. Господи, какую еще казнь придумал мне этот демон? Я словно между молотом и наковальней сейчас, и нет шанса на спасение даже малейшего. Мы тебя обыскались. Там шуба твоей мечты. Я нашел, прикинь, совсем случайно. Мне кажется, что еще немного, и я отдам Богу душу. Вот как только Ярцев разожмет свою мертвую хватку, и все. Полетит моя душа туда, где нет таких нервных встрясок и нахальных глаз цвета топленого меда. Она же не носит шубы! хрипит Славик, злобно рассматривая Макара. Что это? Неужели все самцы так агрессивно реагируют на соперника, пытающегося перетянуть на себя образды правления в стае? Дамочка, отлепившись от руки моего бывшего почти мужа, больше не морщит идеальный нос. Рассматривает Макара с неподдельным интересом. И, видимо, это еще больше разозлило Славу. Он больше не супермачо. В сравнении с Макаром проигрывает по всем фронтам. Это видно даже мне, хоть я и не могу оценивать адекватно того, кто совсем недавно был для меня целым миром. И силиконовой красотке неприятно. Я даже чуть-чуть рада, как это негадко звучит. «Смотри, что у меня!» Совсем не обращая внимания на то, что ее отец сошел с ума, девочка скачет вокруг на одной ножке, прижимая к груди безумно дорогую фигурку Супермена. «А шубу папа нашел офигенную, серебристую, как у снежной королевы!» «А вы кто, собственно?» Притворно хмурится Ярцев, еще теснее вжимая меня в свое каменно-огненное тело. «Я чувствую жар даже через несколько слоев одежды. Прикосновения обжигают, словно каленое железо». «Медвежулька, познакомишь нас? А то я начинаю ревновать. А когда я ревную, я огненный вихрь. Ну, ты помнишь». Переходит наглец на интимное мурлыканье. «О, боже, боже, что подумает Славка?» «Это Вячеслав. Ненавижу свое позорное бление, но ничего не могу поделать с речевым аппаратом. Ощущение, что мне в глотку набили битого стекла». «Тот, что тебя обслуживал в салоне Порше?» Супит брови ярцев, но в его глазах пляшут черти. «Не признал. Но богатым ты вряд ли станешь, дружок. Плохо ты облизываешь клиентов. Я какой салон велел доставить? Кожа цвета кофе. Почему же моя булочка получила в вашей богадельне другой колер?» «Макарсем...» — тычок в бок заставляет меня умолкнуть. «Что он задумал, этот зверь? Еще больше меня унизить? Но это невозможно. Дальше уже некуда». Славка сейчас похож на перезрелый помидор, и Макара это явно веселит. А вот мне хочется провалиться сквозь землю. Это другой, Вячеслав. Какой еще другой? Твой жирный боров-массажист? Или у тебя еще какой-то Славик есть? А ну признавайся, я его уничтожу. Ты моя, Вера? Я, я, я... Заикаюсь, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Па, па, ну шуба же! Нетерпеливой белочкой вьется Маришка, закладывая такие виражи, что у меня мутится в глазах. Мне кажется, только малышка понимает, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Дети чувствуют все лучше взрослых. Она меня спасает, сама того не понимая. «Мариш, осторожно, ты же упадешь!» Шепчу я, надеюсь отвлечься и помочь девочке меня спасти. «Да, кстати, шуба, верусик Баргузинский соболь – самое лучшее оформление для моей королевы» снова превращается в полного придурка Ярцев. — С каких пор, Вера, ты мех носишь? Тебе же жалко несчастных норок. Сама говорила? Или ты лицемерила? Я не удивлен. Ты всегда умела приспосабливаться. Может, и о потере своей давно забыла? Скорбеть устала? Насмешка у Славы выходит фальшивая. Он, наверное, никогда не переживал такого унижения. Его пассия явно недовольна происходящим, но Макару по барабану. Он привык делать то, что нравится ему, и плевать Ярцев хотел на окружающих. Ему весело, а мне хочется выть от несправедливости слов отца моей дочери, которой больше нет, острыми спицами втыкающихся в душу. Он знает, куда ударить больнее, и сейчас я хочу сдохнуть. «Слышь, мужик!» Теперь в голосе моего начальника-зверя нет насмешки и дурашливости. Он зол. Я понимаю это по сузившимся зрачкам и желвакам, ходящим ходуном на закаменевшем лице. И Маришка чувствует перемены в настроении отца. Затихает и жмется ко мне, словно пытаясь переждать бурю. «Моя женщина не носит дешевый мех. Это прерогатива силиконовых шалав, связавшихся с полным ничтожеством. Правда, куколка? А ты ничтожество, падаль». Звериный взгляд перемещается на спутницу Славика – Она ежится и растеряна, судя по нервным движениям. «Еще раз ты подойдешь к моей женщине, я не буду столь предупредительным. Понял?» «Слава, ты так и будешь молчать? Меня оскорбили, между прочим?» Взвизгивает губастая невеста. «Да и тебя, между прочим. Ты мужик или погулять вышел?» «Я уже сказал, кто твой кавалер», — скалит зубы Ярцев. «Знаешь, дешевка ведь дешевку притягивает. Вы два сапога пара, куколка». — Да кто ты к черту такой? — рычит Славка, наконец, стряхнув оцепенение. — Если бы не ребенок, я бы тебя сейчас уничтожил. — Я буду ждать с нетерпением, когда в тебе проснется мужик. — кривит губы Ярцев. — Вера, пойдем. У меня сейчас настроение скупить весь этот проклятый магазин. Шуба нас ждет. — И капитан всесильный, — улыбается Маришка. Ярцев волочит меня по коридору, как безвольную марионетку на ниточках. Он молчит, и от этого еще страшнее. Слава богу, Маришка оживлена и трещит безумолку. И это немного успокаивает. Но я знаю точно, Слава не простит ни минуту унижения. И плохо будет мне. Какого черта ты позволяешь так с собой обращаться? Он же тебя топтал, как курицу, бил в болевые. Ты думаешь, я не собрал на тебя досье, когда в дом свой приволок? Этот козел ведь... Черт, я не могу в твоей ране ковыряться, но я все знаю о тебе!» Наконец шипит Макар прямо мне в ухо. «Ты совсем овца? Овца в пижаме с овичками? Ну что молчишь?» «Отвечай, Вера! Ты чертова дура, не знающая себе цену! А ты, дорогая, уж поверь, мне в копеечку влетела!» «Я не знаю, не понимаю, что вы от меня хотите!» Задыхаюсь от страха, от его близости, от запаха распаленного яростью хищника. Но я точно знаю, что сейчас вы сделали только хуже. Через неделю вас не будет рядом, и мне будет в разы больнее. Прости. Спокойный тон начальника выбивает меня из колеи. Он ведь только что, казалось бы, готов был меня загрызть. Займись, Маришкой. мне надо остыть. Я немного пройдусь, куплю новый мобильник. Мой сломался с утра. «А можно мы с Верой съедим по мороженке?» конючит малышка. Зимой летнее лакомство я бы ей не купила ни за что, но Макар кивает, а спорить с ним у меня просто нет сил. Встретимся у машины через полчаса. Отдает он приказ и исчезает так стремительно, что, кажется, испаряется, как дым. Я ищу взглядом мужскую фигуру тщетно. А говорила, что не влюбится. Бормочет своему новому супергерою Маришка. Но я пропускаю ее фантазии мимо ушей, пытаясь понять, что это было. И избавиться от воспоминаний о горячих прикосновениях, словно выжженных клеймом на моем теле. «Вера, мороженое! Пошли скорее, у нас мало времени. А папа жутко не любит ждать».